Глава 13. Папа Герасим. Ночь прошла в разговоре с Богом. Этот разговор протекал то в форме монолога, когда я тщательно пытался сформулировать, скорее для себя самого, Господь и так всё знает, какие-то мысли, чувства и переживания, то вдруг ощущал присутствие рядом со мною или даже точнее во мне слушающего и слышащего, любящего и покрывающего. В такие минуты передо мной вставало кроткое лицо монаха Феологоса, его понимающий взгляд, его добрая открытая улыбка, его умиротворяющий голос, напоминавший «Ты, Алексей, не бойся, Богу видней, доверяй ему». Вспоминая о необходимости безобразной молитвы, я пытался отключиться от видения, оно отходило, но ощущение присутствия рядом со мной того, кто спас меня недавно от укуса змеи, оставалось. В общем, как сказал батюшка Флавиан, «Это Лешкина, очень личная. И поэтому, пока не обвинили в прелести, ереси и еще в чем-нибудь, а, все равно обвинят, тему закрываю. Тем более, что о молитве на Афоне уже писано-переписано. И мной в том числе. Просто молиться надо чаще, больше и горячее. Остальное все в свое время само придет». и не забывать о том, кто ты и кто тот, кому ты обращаешься, а он есть любовь. Как всегда, только вошёл во вкус молитвы, как этот отец и содёр уже сам воно отпустит литургии, возглашает своим высоким, летящим голосом. Опять толком и помолиться-то не успел, как уже ночь прошла. После трапезы уже прикидывая, хватит ли у меня места на карте памяти фотоаппарата для Силуанна моей мельницы, Или лучше скинуть с неё всё отснятое в ноутбук и не заморачиваться этой проблемой. Выхожу я вслед за Флавианом, опять ведущим на ходу беседу с кем-то из монахов, как вдруг: Батюшка Алексей, прямо на площадке у монастырского крыльца, рядом с мечтой джипера стоит и окликает нас послушник Игорь. Мы с Флавианом подошли к нему. Отче, простите, что срываю с места, но надо срочно ехать. Отецний кифер каким-то образом договорился, чтобы папу Герасима, которого сегодня из Лакускити в Верхнюю Лавру перевозят, к нам в скит до завтрашнего утра по гостит завезли. Это просто чудо подобно. Так что садитесь и на рывок. А как же это, растерялся я. У меня только фотоаппарат с собой, а ноутбук в Киалье. Успею сбегать. Какой ноутбук? возмутился Игорь. Такое событие может раз в жизни бывает. Такой старец у нас до утра «По коням!» – коротко скомандовал Флавиан, и сам первый быстро влез на свое командирское место. «Вперед!» Ох уж эти афонские роллисты! Помните мое скромное описание езды с рыжим послушником Сергием в наш первый приезд на Афон? Так вот, когда за рулем послушник Игорь, послушник Сергий, как сейчас говорит молодежь, и не только молодежь, сидит и нервно курит. Что самое интересное, Флавиан... Измучившийся от той же дороги, когда мы ехали по ней из скита в Пантелеймон, в этот раз дорогу словно и не заметил. И это при том, что пронеслись мы по ней, хотел сказать, пролетели, но это бы не соответствовало истине. Все-таки Л-200 не самолет. Раза в четыре быстрее, чем тогда. Нереально, но факт. Сам смотрел по часам и по Флавиану. Доехал свежий и живой. Судя по настоящему во дворе скитал Land Rover Discovery с греческими номерами, я догадался, что скорее всего, папу Герасима уже привезли в скит на этой машине. И как выяснилось чуть позже, я не ошибся. Едва мы въехали за ворота и припарковались рядом с Discovery, как из дверей келейного корпуса вышли отец Никифор и с ним два греческих монаха, о чём-то оживлённо по-гречески разговаривая. Греки подошли к своей машине как раз в тот момент, Когда мы вылезали из своей, и обменявшись с Славяном и Игорем традиционными приветствиями, сели в свой Land Rover и укотили. Отецник Ифер подошёл к нам. Ну, отцы и братья, подлинно, что человек предполагает, а Господь располагает. Только я вчера перед повечерием позвонил к Авсэкалию, чтобы договориться о нашем визите к батюшке Герасиму, как мне говорят, что он в румынском Лакуските. и что в его сегодня мимо нашего скита повезут в Великую Лавру. Я тут же перезвонил румынам в Лакку и попросил спросить у старца, не откажется ли он провести время до завтрашнего утра у нас в скиту. И через некоторое время мне сообщили, что папа Герасим благословил привезти его к нам и оставить здесь до окончания утренней трапезы. Самим румынам это, правда, не сильно понравилось, но против благословения старца никто и пикнуть не посмел». Отче, а где он сейчас? Не выдержал от радости я. Он не успел ответить отец Никифор. Здесь, Евлогитий отцы, раздался голос с крыльца. О, Кириос, одновременно ответили, обернувшись на этот голос отцы Флавиан и Никифор. Мы все повернулись к крыльцу. Там, словно в раме картины или точнее иконы, в тёмном квадрате дверного проёма стоял старец Это зрелище я не забуду до конца своих дней. Я увидел ожившую икону, причём ожившую не только в том отношении, что писанное красками изображение вдруг зашевелилось. Нет, икона озала тем, что привычный для нас строго сосредоточенный, одухотворённый лик святого вдруг расцвёл. Я не смог подобрать другого более точного слова, именно расцвёл, непередаваемым светом любви. величественного внутреннего достоинства и в то же время поистине несчерпаемой отеческой любви. Старец был высок, худ, слегка согбён в плечах, но в то же время чувствовалась в его осанке какая-то особая стройность, словно несгладимая дореволюционная офицерская выправка. Лицо его было правильным, иконописно красивым, и словно каким-то забыто знакомым, где-то я такое лицо встречал, причём недавно. Догадка вдруг озарила меня. Конечно, сквозь старческие морщины, сквозь ореолы явищейся седины, я узнал черты незабываемого лика монаха Феологоса, и тот же самый взгляд. Наверное, таким же взглядом, каким смотрел на нас в тот момент папа Герасим, смотрел и евангельский отец, встречая у ворот своих возвратившегося блудного сына. Мы подошли к старцу под благословение. Он как-то просто и ласково благословил нас, и мы прошли в Архангарик. Отец Никифор усадил папу Герасима во главе стола. Тот, не придавая этому какого-либо значения, спокойно сел на указанное место и улыбнулся. "Отче Никифоре", обратился он с улыбкой к отцу скита начальнику. "А где же Евлагий для братии? У тебя же гости". Старец указал взглядом на нас с Лавианом. "Они отче, и очень не гости", отшутился отец Никифор, сделав однако знак послушнику Илариону. Они здесь почти что свои насельники. Да и уехали от нас только позавчера. Здесь все насельники и все свои в доме Пречистой Богородицы, молвил папа Герасим, глядя на нас с Флавианом. Насколько бы дней паломник ни приехал в святой удел, если он приехал сюда за пищей духовной, в гости к нашей владычице, в какой бы он монастырь или скит не пришёл, пока он под крышей этой обители Он и юноша-сельник и послушник и игумени Гаре Афонской старец снова улыбнулся. Значит, батюшка, не выдержав, обратился к старцу: "Я, забыв всякую субординацию, пока я здесь, я же что, тоже вроде как монах, несмотря на оставшихся в России жену и детей, о чем ты здесь занимаешься?" спросил в ответ старец. "Как чем?" немного растерялся я. "Ну, молюсь с монахами на службах и сам по себе тоже молюсь". Посещаю святыни разные, там тоже молюсь, фотографирую немного. Живёшь по распорядку монастырскому, постишься с братьями, посещаешь службы с братьями, порой и послушания какие-нибудь монастырские выполняешь. Так, снова спросил папа Герасим. Так, согласился я. Ну а братья-то чем здесь занимаются? продолжал старец. Тем же: молитвой, постом, послушаниями. А некоторые монахи тоже фотографируют. Старец прищурившись посмотрел на меня. Вот такими фотоаппаратами. Он с улыбкой развёл руки в стороны на полметра. Я почему-то сразу вспомнил Никонище, виденный мною у монаха на пристани. "Стало быть, если ты здесь, папа Герасим показал себе на грудь в области сердца. И здесь", он обвёл рукой окружающее пространство, словно охватывая этим жестом весь Афон. "Живёшь как монах, То ты и есть монах. Разница лишь в одежде. Бывает и так, что по одежде монах, а в душе — мирской, по боли любого мирянина. Послушник Иларион внес на подносе и влагию. Все присутствовавшие при этом разговоре разобрали с подноса чашки с кофе. Флавиану Иларион сварил отдельно, не крепкого. Таблетки были проглочены. Стаканы с ключевой водой... Большое блюдо с прекрасным рассыпчато-тающим во рту лукумом быстро опустело. Ох, видно прав мой батюшка, промытерство чрево угодия. Чуствовалась какая-то радостно-праздничная атмосфера, тихая, мирная, словно благоухающая. "Алексей", вдруг обратился ко мне старец. Я сразу вспомнил, что имя моё ему ещё никто не говорил. "Пойдём, пока братья утешаются, пошепчемся в экклесии. Тебе ведь надо было о чём-то меня спросить". Мне от неожиданности растерялся я. Это батюшке моему надо. Он ради этого и приехал к вам. С батюшкой твоим мы после вечерни побеседуем, улыбнулся папа Герасим. А сейчас пойдём с тобой некоторые вопросы обсудим. Мы со старцем стали, помолились, он жестом оставил всех сидеть, а я последовал за ним под благодатные своды скитской церкви.